Вы знаете, у вас есть ребенок. Нет, не этот и не те, а другой. Да-да, уже совершеннолетний и колледж окончил. Что значит не может быть? Может, еще как может, потому что мама лучше всех знает, кто папа. А она знает и рассказала. Очень много чего интересного про ваше прошлое. О скандалах, изменах, обманах. Про то, как вы соблазнили ее и бросились ребенком на руках. А вы ведь, кажется, за семейные ценности и патриархальный уклад. А как же это совместить? Ваши публичные выступления и ваш моральный облик. Брошенный в младенчестве ребенок, обманутая женщина без средств к существованию, голод, детские болезни, рыдание по ночам. И позже немая скорбь в глазах ребенка и вопросы его приятелей. А где твой папа? И вы вполне себе благополучный, который мог бы помочь, но не помог. И что будет, если об этом узнает общественность? И еще ваша жена? И ваши дети? Как они все это воспримут? А если подробности? Там такие подробности. Что значит не знаете? Может, не помните? Тогда это просто возмутительно. Сделать ребенка и забыть. Нет, это не фантазии. Достаточно сделать генетическую экспертизу, чтобы установить со стопроцентной вероятностью. Вы ведь согласитесь, чтобы исключить все сомнения. И если подтвердиться, то... И ведь подтвердилось. Такого святоши из себя строил. А на самом деле... Вот так всегда и бывает. Снаружи белые одежды, а внутри червоточина. Я понимаю, каково ваше положение. И чем череват возможный скандал. И ваша жена, которая не переживет. И ваши дети, которые не примут. Но мать и дитя, которому двадцать лет от роду, как с ними быть? Деньги? Деньги не заменят отцовской заботы и тепла, которых ребенок был лишен все эти долгие годы. Но я могу попробовать поговорить и уговорить, потому что парню нужно вставать на ноги. На свои, так как на папу надежды маленькие. Ну, вот и сперма пригодилась, сданная двадцать лет назад, чтобы пивка на вечер прикупить. Оказалось, что эта информация бесполезная. Не бывает бесполезной информации. Есть неумение ее использовать и лень, которая мешает соединять цепочки. И тут хоть какие оправдания, когда есть экспертизы и показания матери, которая согласилась вспомнить отца и рассказать о нем всю правду. А потом появится вторая мамаша и, возможно, третья, потому что сдачи были частыми, и там, в банке, пробирок много скопилось. И не все мамы будут благополучными, кто-то не очень и без денег. И с ними можно будет поговорить и договориться. А три брошенных мамаши с младенцами — это уже не ошибка молодости. И еще откупные, которые ну просто из ряда вон, потому что если платит, значит рыльца в пушку. Вернее, рыло, которым он в калашный ряд И весь имидж к чертовой матери кувырком Так что он намного многое согласится, чтобы замять. Не сейчас, но обязательно. Теперь вынимаем кирпичики из верха пирамиды. Смотрим их, щупаем, нюхаем. Так-так. А второй-то непрост. И первый тоже. Как много интересного могут рассказать те, кто к ним близко, кто вместе с ними, кто со студенческой скамьи в одной общаге, бейсбольной команде и в пивнушку ходили сообща всей толпой, и на каникулах тоже. Потому что чистеньких нет. Не бывает. Всегда во что-то вляпаешься. Уж даже если в лесу, на прогулке, по густам шарахаясь, во что-то мягкое и вонючее наступаешь, то уж по жизни, которая длинная и извилистая... Что там еще? Интересно, интересно. И это? А это вот не очень. Но в связке с тем, что раскопали детективы, и не про этого человека, а про совсем другого... Вот и узелочек который две линии судьбы связал незаметно, но крепко. А если дальше потянуть? Занятный вектор вырисовывается. От этого к этому, и дальше к тому, и еще. Смотрим, соединяем, плетем сетку контактов и событий, которая накрывает Америку и людей. И чем она плотнее, тем полновеснее будет улов особенно если со дна бредишком черпать, где самые толстые налимы сидят, которых он за жабры взял. Идет, идет информация, и теперь, опираясь на нее, что-то домысливо и интригуя, можно следующих к стеночке припереть и слегка сдавить. Или, может быть, сразу бабахнуть весь этот собранный компромат, чтобы Америка ахнула, вздрогнула и к телевизорам прильнула. Нет, так дела не делаются. Так только напортить можно. Козырями в середине игры не хвастаются, до конца держат, тем более, если это короли и тузы. Нельзя ссориться с сильными мира сего, нельзя в угол зажимать. Если на людей чур надавить, если они выхода не увидят, то начнут кусаться. А эти так укусить могут что без задницы останешься. Человек, лишенный надежды, — опасная штука. Вернее сказать, взрыва опасная. Тут как с гранатой. Нельзя чекой играть, чтобы вдруг на воздух не взлететь. Давить надо тихо и нежно, чтобы дышалось легко, но чтобы не пикнуть — только так. Вначале услуги по мелочи не где-то даже с оттенком благородства, чтобы совесть успокоить и усыпить потом какой-нибудь вопросик по бывшему врагу, которому сильно отомстить хочется, чужими руками. Что там на него имеется? Даже так? Ну, тогда мы ему сильно жизнь попортим. Только никто никому ничего портить не будет, а использует тот компромат для нежной вербовки, того врага против этого друга, который на него навел, и стравить их в тихой подковерной драке. Эх, жаль не уцепить его сейчас напрямую. А вот если через окружение, через начальство, приятелей новых? Может, вы что-то о них знаете? Что-то знаете? Ну, так выкладывайте, и тогда мы его на обе лопатки и ручки в стороны, потому что он вас, вон как, ниже пояса, да с правой ноги, а вы в благородство играете. Что там его приятели учудили? Ух ты! А вот это славная информация. А дальше клиент уже трепыхаться не будет, потому что на крючке, как на дыбе, и скоро сообразит, что в запале драки много чего лишнего сказал, что уже затрагивает не его, а государственные интересы. А не сообразит, мы подскажем и разложим. Вот вы на человечка навели, рассказали про него разные нехорошие, а он носитель гостайны, и с перепугу из-за вашей информации лишнего сболтнул. И выходит, что вы в его вербовке участвовали. Да-да, именно так это и называется. Хотя, обещаю, никто про эту вашу промашку не узнает, потому что мы вас ценим и любим и хотим дружить на долговременной и небескорыстной основе. Так все это делается. А если без ума потянуть, то точно рванет. Интрига, штука тонкая. Тут пережать или отпустить нельзя. Тут как на рыбалке. Подсёк — тяни, но аккуратно, чтобы леску не оборвать. Подтаскивай ближе к бережку, а там уже с очком или багориком. И уж после того, как вытащил, колотушкой по башке, чтобы рыба не трепыхалась. Так что сильно на вновь обретенных информаторов давить не будем. Так, чуть-чуть, по-приятельски чтобы встречная услуга выглядела мельче, чем оказанная им. — Что то там у вас в Капитолии происходит? Слухи какие-то неясные? — Нет, то, что по ТВ меня не интересует, — это лишь верхушка айсберга. — Да? Всего лишь. А я-то думал что-то серьезное. Но все равно спасибо. Успокоили. — Давно что-то президента нашего не видно. Он что, заболел? — Я беспокоюсь. — Нет его. — Уехал? А куда? И с кем? — Ну, конечно, никому. — Ах, вот оно что! Тогда все в порядке, тем более в таком окружении. Но только узнав, куда уехал, насколько и с кем, много чего можно потянуть, особенно если других информаторов подтянуть и соединить. Слышал я, что вице-премьер — Разве не так? А как? Вот спасибо, разъяснили. А то я уж черт знает, что себе нафантазировал. И в копилочку, в копилочку к другим фактикам. Что это за споры там в Пентагоне, о которых желтая пресса пишет? Кто там с кем сцепился? А то из статей ничего не понять. И как-то боязно. Вдруг война? Кто? Тот с этим, которого другие поддержали? А в чем поддержали? И кто против? И чего решили? А, ну, то есть войны пока не будет? Вот и славно. Итак, так, по крупицам, по крошкам, соединяя и слепляя, создавать общую картинку. Ту самую колотушку, который потом по башке. Как, откуда узнал? Вы же сами мне сказали. Можно сказать, навели. Ну, тогда, когда я спросил. Помните? А я напомню. Зря вы это сказали. Ой, зря. Только уже сказали. Обратно не воротишь. А это, между прочим, информация под грифом. Но я, конечно, никому, если мы и дальше дружить будем, потому что очень вы мне симпатичны. И семья ваша, и жена, и собака любимая. А после этого можно следующий шаг. Шажок. Маленький, почти незаметный чтобы не спугнуть, но принципиальный, потому что он не оттуда, а туда. Слухи нехорошие ходят, разные. Я беспокоен из-за возможной угрозы безопасности нашей с вами страны, и никто не шевелится, всем наплевать, как мне кажется. И вы бы могли, пользуясь своим положением, доложить, ну так, аккуратно, как слухи. Проинформировать. Предупредить. Кого? Ну, например, вице президента Ведь вы встречаетесь, дружите. И где-нибудь в неформальной обстановке. Может, я ошибаюсь? Может, это просто пустая болтовня? А если нет? Тогда будет преступлением не донести, не предостеречь. Потому что страна, народ и угрозы. Донес? Сообщил? А вот это очень здорово, потому что открылся канал для вливания информации. А то все оттуда да оттуда, а вот чтобы туда, да через человека, которому доверяют, к которому прислушиваются, это дорогого стоит. Потому что через тот канал можно начать дезугнать, о чем все разведки мира только мечтают, когда на таком выше некуда уровне. Но только деза — это мелко будет, учитывая персоналии и открывающиеся через них возможности. Потому как если яд в уши капать, то можно попробовать сознанием клиента поманипулировать. Вначале по мелочи, а потом, втираясь в доверие все больше и больше, ведь любой фактик. Вначале по мелочи, а потом, втираясь в доверие все больше и больше, ведь любой фактик, слитый через источник такого уровня, может на то или иное решение повлиять, а они на мировую политику, такие возможности появляются, такого уровня. А если не один капать будет, но и другие, из тех, что на крючке, и которые вхожи, потому что имеются такие, появились те, что на дорогах лихачат, в спальнях резвятся, И трупы в своих огородах закапывают, если они хором, один капельку и второй и третий и все в унисон дружно по-разному, но об одном и том же. Кап, кап. Тут кто угодно поплывет. Такие перспективки вырисовываются, что можно завоз же в любую сторону поворачивать, не сильно и не мгновенно. В политике мгновенно, чтобы на полном скаку, не бывает. В политике вектор важен. Чуть-чуть подергали, от маршрута отклонили, потом еще малость и еще, и поскакали совсем в другую сторону. А если еще о своих целях не забывать, то можно попробовать, используя подходящий момент, который создался. И как в омут головой, а? Для чего погнать волну снизу вверх? Ну, как волну? Так, волнушку. Все через тех же ребят, которым правильно подобранную инфу подкидывать. А они ее в клювиках выше понесут, потому что с крыльями. И сразу в белое гнездышко. Ведь с них никто ничего лишнего не требует. Только передать. Ну, не шифр же секретный умыкнуть и не о местах дислокации армейских частей сообщить, всего лишь шепнуть на ушко. Думаем, прикидываем, подобрать, скомпилировать нужные фактики, все больше тревожные, которые предупреждают и остерегают, сместить акценты, сконцентрировать, слегка припугнуть, но все не в лоб, а на нюансах. И исключительно из-за беспокойства за любимую страну Америку. Чтобы курьеры не шарахнулись. Чтобы все для пользы их отечества. Тогда точно сообщат. И можно будет. Как все неожиданно и быстро закрутилось. Как в водовороте. Хотя почему неожиданно? Очень даже ожидаемо. Потому что... Потому как сценарии приходилось писать под каждого персонажа учитывающие его психофизику и прошлое, для чего чуть не по всей Америке детективов рассылать, лопатить потом, сортируя, выискивая, исцепляя и в отвалы пустую породу отбрасывая. Девиц находить, монашек нанимать, трупы закапывать. Немалая работа была проведена. Отсюда и результат. И теперь можно сделать следующий шаг. Нужно сделать. Ждать смысла не имеет. Надо наступать, вклиниваться и развивать, опрокидывая и обращая в бегство, пока противник не очухался и не перегруппировался. Потому что противник силен, и его нельзя недооценивать, ведь он — самая богатая и сильная страна этого мира. А он — он один, всегда один. Один на один с Америкой. А не посмотреть ли нам историю этой самой страны? Какие в ней скандалы случались? Кто кому слова говорил и рожи квасил? Что там у них было? А ведь было. Ой, было. Беспокойно живет Америка, как перенаселенная коммунальная квартира, где ни дня без приключений, где все со всеми и лампочки выкручивают, и керосин в чай. Одних президентов с сенаторами постреляли и... Ну, не было в новейшей истории Европы и даже России, чтобы любимого президента из винтовки в башку, а потом брата его. И чтобы небоскребы падали. Это же ни в какие ворота. ай ай а как же демократия и общечеловеческие ценности? А еще скандалы, да неприятные какие. Ниже пояса, когда глава государства и какая-то стажёрка, И чтобы сразу в штаны а после доказывать, измерять линейкой и идентифицировать. Ой-ой! А кто-то и вовсе из кресла прежде времени слетел. Из-за чего? Из-за чего? Из-за прослушки? Не из-за того, что дюжину политических оппонентов из автомата завалили или все нефтяные вышки кому-нибудь из своих слили, а из-за каких-то микрофончиков и взяточек. Они тут совсем с ума посходили. Да кого бы у нас из-за таких пустяков в отставку отправляли? Кто бы у нас работал, кроме председателя местного сельсовета в глухом районе Красноярского края посреди дремучего леса? Да и тот бы не усидел, выбив из единственного в его заброшенном селе жителя взятку в размере десятка куриных яиц. Но коли у них так, то это надо использовать. У меня заказ. Большой. Роют под меня. Уж так роют, что боюсь головы не сносить. А как сделать так, чтобы сносить? Не представляю, потому что планов их не знаю. А кабы знал, то упредил или деру дал. Что с вас? То, что вы умеете: технику поставить, чтобы послушать и посмотреть и в курсе быть. Нет, не здесь, за океаном. Там на меня бочку катит. А вам не все равно, если оплата по факту. Вам еще и лучше, потому что здесь тугрики а там свободно конвертируемая. Адреса я скажу, планчики дам и подходами посодействую. Аппаратура? Самая современная. У вас какая? Новая? Позапрошлогодняя? Нет, не пойдет. Нужна с самых последних выпусков. А лучше сразу из лабораторий и конструкторских бюро, которые еще в серию не пошли и на прилавки не попали. Деньги? С меня. О деньгах не переживайте. И дальше, торопясь, но не спеша. И масштабы, чтобы никто не догадался. Что это у вас фасад такой грязный? А мы на это смотрим и этим дышим. И еще какие-то подозрительные конструкции, которые на голову упасть могут. Как кто? Общественное движение за чистоту улиц. Будем писать мэру и самому президенту, потому что это безобразие. Или пикеты поставим? И тут же, ну, так удачно совпало предложение. У нас акции на помывку окон и фасадов. Треть цены, считайте, бесплатно. А если не теперь, а через две недели, то втрое дороже. А если в среднем по рынку, то вчетверо. И ведь верно, почти бесплатно. Ну, как от такого отказаться? И тут же три десятка промальпинистов повисли, заболтались на подъемниках и веревках, со швабрами, тряпками и ведрами, и стали мыть, драить и разные случайные элементы убирать. И ставить. Там, на 68-м этаже, где арендуют помещение, какая-то партия то ли консерваторов, то ли демократов, что совершенно неважно, Не центральный аппарат, но и не низовая ячейка. Промальпинисты выдраили этот небоскреб и перешли на следующий, где тоже был офис какой-то партии, или политической структуры. А на небоскребах, под окнами, в оконных уплотнителях остались закладки. Кажется, микрофоны, которые что-то слышат и передают, а может, ничего не слышат. Но это не важно. Важно, что они есть. И имеется аппаратура для записи. Тут же, неподалеку, которая пишет каждое слово. Ну, или не пишет, не все ли равно. А против одной уважаемой газеты Субсидируемые известными в политических кругах людьми, кто-то снял помещение, небольшое, но выходящее окнами на улицу, так что окна в окна, и смонтировал на подоконнике какую-то хрень, которая посылала луч и принимала его обратно, отраженным от тех, что напротив стекол, во что-то там преобразовывала и писала на жесткий диск в виде уже аудиофайлов. А еще в одном месте встала видеокамера с телескопическим объективом, который был способен муху за полкилометра рассмотреть и зафиксировать. И еще... и там тоже. Спасибо, будем считать, что ваша работа закончена. Только прошу о ней никому, иначе сами понимаете. Не понимаете? Тогда я дам некоторые пояснения. Это у нас микрофон в люстре или унитазе? А в Америке за это полагается... Плюс отлучение от виз и проблемы с шенгеном. Короче, мало не покажется. Все понятно? Тогда вы меня не видели, а я вас. Что дальше? А дальше сочинение на вольную тему. Но так, чтобы комар носу рассматриваем подбираем, соединяем, интерпретируем, выстраивая логическую цепочку, чтобы когда один факт так ерунда и второй не страшно и третий так себе а если вместе то что то не то и не так и от чего то тревожно на душе, а если следующий вброс то и вовсе неуютно становится и рождаются вопросы и это обязательно. Вопросы — это первооснова интереса. Потому что вначале вопрос, а не гуляет ли моя жена с соседом. Потом интерес и поиск соседа. И здесь, по той же схеме. Ну, что получилось, если в целом? Если в целом, то цепляет, так как масштабно и интригующе. И заставляет напрячься и сформулировать... Те самые вопросы, на которые хочется получить ответ. Вбрасываем? Да. Но не разом, а мелкими порциями, через различные источники, чтобы веры больше. Потому что яд, если не хочешь оставлять следов, дается по капельке, отравляя организм постепенно, а не так, чтобы сразу бац и сдох. Так Наполеон отравили, и много еще кого. кап кап Один фактик или сплетня. Другой. И мнение, которое лично, но очень хорошо ложится на предыдущий материал. Чтобы человек сам ту цепочку сращивал по звеньям. Ведь если разом, со стороны, без собственных усилий, то и не жаль отбросить. А когда сам плетешь, то начинаешь верить. Нет большего обманщика, чем тот, кто обманывает себя сам. «Ну что?» «Пошел первый посыл. Вот эта информация очень мне не нравится. Вы бы передали. Только обязательно, потому что наша дружба и труп в саду. Капнули, проглотили, усвоили. Следующий вброс. Вот этот человек, мне кажется, он опасен, потому что допущен. Возможно, я ошибаюсь, но есть косвенные свидетельства». Льем, льем, чтобы через край полилось, чтобы количество перешло в качество. Но он на полную кран не открываем, цедим по капельке, по капельке. Как хорошо, что не через одного информатора, что через многих. Если бы через единственного, то кто бы ему поверил? Массовый вброс, он чреват. Его бы давно заподозрили, прощупали и прокачали до самых... Там ведь тоже нертозеи сидят. А так — кап, кап. Ну что, интересно? Должно быть интересно. Человек любопытен по своей природе хоть за корсет дамы заглянуть, хоть в комнату соседа, хоть... И еще вдогонку, в качестве острой приправы для усиления эффекта. Ну что, теперь можно? Мне необходимо организовать встречу с вашим приятелем. — С каким? — С вице-президентом. Ну вот. Глаза вылупил и столбиком стал. И шепотом, шепотом. — Вы что? Вы с ума сошли? Это невозможно. — Почему? — Потому что разница. Потому что есть он и есть вы. Как слон и жук под его пятой. И еще есть вы, его старый друг, к которому он прислушивается. Тем более, эта встреча нужна не только мне. Нет, так мы не договаривались. Ну, так давайте договоримся. Вы же ничего не теряете, лишь приобретаете. Если встреча будет полезна, ваш приятель будет вам благодарен и обязан. А если нет, то вы в стороне, потому что за меня не отвечаете. Вы лишь передадите мою просьбу, которая вот в этом конверте. Но то, что вы обеспокоились и сигнализировали, вам уже зачтется плюсом. А если я скажу нет? Тогда вы потеряете расположение своего друга. Двух друзей. Его и меня. А конверт кто-нибудь другой передаст. Например, «Хорошо, но я ничего не обещаю». «Конечно, не обещайте. Но все же, на всякий случай...» Очень желательно, чтобы встреча прошла в неформальной обстановке, так, чтобы без лишних глаз и ушей. По ковровым дорожкам, проходя через многочисленные двери, поднимаясь по лестницам, вставая под рамки металлоискателей и разных детекторов, шел посредник, который единственный имел право вот так бродить по коридорам власти, торгуя своей физиономией перед охранниками, референтами и камерами наблюдения. Почетная должность без пяти минут покойника, которого первого вырубают из цепочки, если случается какой нибудь ЧП или просто кому-то что-то померещится. Он мог встречаться, он мог видеть Верховного и поэтому мог умереть в любую следующую минуту. Ну и чего ему радоваться такому знакомству? Проходите, пожалуйста, вас ждут. Кабинет. Президент. Начальник его охраны, который вхож и допущен. Который для неформальных услуг, которые никому другому не поручишь. На то и телохранитель, чтобы тело оберегать и потакать ему во всех его тайных прихотях. Садитесь. На этот раз посредник инициировал встречу сам, что было редкостью. Обычно его и через него организацию востребовал первый, как и должно быть потому что яйца за курицей не ходят. «Я так понимаю, вы хотите доложить о работе вашего человека там?» — кивнул первый куда-то на восток. «Там что-то происходит? Хоть что-то?» «Происходит», — кивнул посредник. «Идет организационная работа». Первый поморщился. Наслышался он про эти организационные работы, когда все чего-то организуют и согласуют, а когда надо ленточку резать... Вдруг выясняется, что еще никто даже колышки не вбил, но смету уже израсходовали. И приходится овралом, подтягивая средства и напрягая все силы. Но я по другому вопросу. Первый глянул вопросительно. Это по какому еще другому? Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания к вице-президенту, мы можем передать их для ознакомления и принятия решения. — Какому вице-президенту? — не понял первый потому что в его правительстве, кажется, нет никаких вице-президентов. Вы имеете в виду премьер-министра? Зачем вам ему что-то передавать, когда я сам могу в любой день? Простите, я неправильно выразился. Я имею в виду вице-президента Соединенных Штатов Америки», уточнил посредник. «Если у вас есть какие-то пожелания относительно их курса и политики, то мы передадим их в полном объеме и надеемся, что они будут услышаны». Начальник охраны выпучил глаза, вздохнул, задохнулся и закашлялся. Так что слезы из глаз. — Вы что, с ума съехали? — устало спросил первый. — Даже я не могу вот так, за здорово живешь. — Я президент. А вы? — Совсем тут охренели. Приходят и несут какой-то бред. — Надо бы вас всех к чертовой матери после таких заявлений. Так у вас есть к нему пожелания или нет?» Спокойно переспросил посредник. Первый побагровел и лег грудью на стол, словно до глотки визитера дотянуться хотел. «Ты что? Ты с огнем играешь! У меня министры! Министр иностранных дел! Мальчик, это Америка! Это не хрен собачий между ног! Там просто так в дверь не стучат! Там за три года вперед надо хвостиком вилять! И нам приходится!» Средник молча ждал решения. Первый смотрел на него, и что-то у него в глазах, в голове переворачивалось, вверх тормашками. — Ты... Вы... Это серьёзно? — Да, наш человек назначает ему встречу в ближайшее время. Начальник охраны расхохотался, немного истерически. — Они назначают ему... Не он, а они! Да это же... Первый разочарованно покачал головой. «Я держал вас за серьезную организацию. А вы? Вы точно...» «Ну или... или я ничего не понимаю. Кто кому назначает встречу?» «Наш человек — вице-президенту. Так сложилось». Первый быстро взглянул на начальника охраны. Тот замотал головой. «Ну, псих! Ну, явно же псих! Они назначают, а вице-президент на цирлах!» А за ним Наполеон с Кутузовым в обнимку. И все с поклоном. Ну, несерьезно же. Ну, детский сад, вторая ясельная группа. Первый перевел взгляд на посредника и почему-то спросил. Когда встреча? В ближайшее время. А президенту, их президенту, вы не назначаете? Не выдержал начальник охраны. А чего так? Слабо? Может, он вам шнурки и погладит. Всем. Или мне, если вы попросите. Не назначаем. «Эта задача пока не ставилась», — ответил посредник. На слове «пока» главный телохранитель вздрогнул и рот открыл. И не закрыл, потому что не знал, что еще на это сказать. Я растерянно пробормотал первый, потому что чувствовал себя дураком. но ну, полным дураком. Ну, просто круглым. Подготовлю для вас... То есть, я хотел сказать, распоряжусь подготовить нужные бумаги. «А, простите, какой уровень просьб в смысле требований мы можем закладывать в этот документ?» «Пока минимальный. Контакты с вице-президентом еще не формализованы, и лучше проявить осмотрительность». «А после?» — спросил первый. И было непонятно, сарказм это или надежда. «После уровень требований можно будет повысить». «Может, они Аляску нам обратно вернут?» — зло прошептал начальник охраны. «С извинениями и компенсацией». — Не знаю. Такая задача нам не ставилась. — Ну, что на это скажешь? Только до свидания. Я вас больше не задерживаю. Дверь, коридоры, лестницы. — Ну что? — спросил первый, резко повернувшись к главному своему хранителю. — Скажу, что его надо в Кащенко. Не бывает такого, чтобы хрен знает кто в чужой стране за несколько месяцев без финансирования и поддержки... Им, дай бог, там какого-нибудь мелкого полицейского за это время завербовать. Ну, как они могли? Как? Наши ребята из служб десятилетиями из штанов выпрыгивают. Их хрен им врыло. А эти выскочки... Нет, убей меня, бог, нет. Аферисты они, просто аферисты, которые хотят... А что хотят? Денег? Но они их не просят. Званий? Так у них их нет. Орденов? А на кого их вешать? — Нет, все равно бред сивой кобылы, потому что такое невозможно никогда, ни при каких обстоятельствах, ни даже в ночном кошмаре. — Может быть, может быть, — пробормотал первый, который верховный, и президент одной шестой суши. — Или не может. Хрен его знает.